Однажды утром он лежал на диване, размышляя об этом непонятном деле. Окно его комнаты было открыто. В него врывался аромат распускавшихся апельсинных деревьев, растущих в долине Дарро, слышались трели соловья, который пел свою обычную песнь, в то время как принц слушал и вздыхал. В воздухе сделалась какая-то тревога и шум. Красивая голубка, преследуемая ястребом, влетела в окно и трепеща от страха упала на пол. Между тем, как хищник, лишившись добычи, стрелой понёсся в горы. Принц поднял едва дышавшую птицу, пригладил ей перья и положил к себе на грудь. Успокоив её своими ласками, он посадил её в золотую клетку и начал кормить её из собственных рук зерном и поить прозрачной водой. Птица, впрочем, отказывалась от пищи, сидела грустная, опустив крылья и испуская жалобные стоны. "Что с тобой?" говорил Ахмед. "Разве у тебя нет всего, что только желает твоё сердце?" "Увы!" возразила голубка. "Разве я не разлучена со своим другом, разлучена в счастливое весеннее время, время любви?" "Любви!" воскликнул Ахмед. "Ради Бога, прелестная птичка, не можешь ли ты мне объяснить, что такое любовь? Отчего же, мой принц, любовь?" Это пытка для одного, блаженство для другого, раздор и вражда для третьего. Это чудная сила, соединяющая два существа вместе, доставляющая полнейшее счастье им, когда они друг подле друга, и лютое горе, когда они в разлуке. Разве у тебя Нет существа, с которым бы ты был связан узами нежной привязанности. Я люблю больше всего моего старого учителя Бена Боннаббена, но он нередко бывает докучлив до Нельзе, и мне приятнее быть одному. Я не говорю о дружбе. Я говорю о любви, об этой великой тайне жизни, об этом упоительном блаженстве юности, приятном наслаждении старости. Взгляни из окна, мой принц, и посмотри, как вся природа полна любви. У каждого созданного существа есть друг. Самая ничтожная птичка поет про любовь. Крошечный жук, роющийся в пыли и твое, Тот хлопочет о любви. А резовых бабочках, порхающих взад и вперёд и говорить нечего, они, по-видимому, преисполнены любовного счастья. О, вы мой принц, много золотых юношеских дней прожил ты, а ничего не ведаешь о любви? Разве здесь нет существа другого пола? Какой-нибудь прекрасной принцессы? прелестные девушки, которые бы пленили твоё сердце и взволновала твою грудь сладкими муками и страстными желаниями. Я начинаю понимать, сказал принц, вздыхая. Подобные волнения я не раз испытывал, но не понимал его причины. Да и как же мне в этом печальном уединении найти любящее существо? Затянулся дальнейший разговор, и таким образом принцу был преподан первый любовный урок. "Вы", сказал принц, "есть ли любовь такое блаженство, а разлука такое горе? То я не хочу быть причиною горя". С этими словами он открыл клетку, вынул оттуда голубку и поцеловав её, поднёс к окну Лети, счастливая птичка, сказал он ей. Блаженствуй с избранным другом и пользуйся юностью и весною. Для чего тебе быть пленницей этой скучной башни, куда любви нет доступа? Голубка расправила крылья, вспорхнула и затем понеслась к тенистым рощам Дарро.